Глава третья. «Сардины», «Дракон» и «Природа принцесс». 3.1. На Вергилия Илеронт не обиделся. Видимо, действительно знал, кто это такой. Они зашагали по тропинке, огибая холм, оказавшийся огромной навозной кучей. Алевтина несла свою табличку разрешения на обработку биоресурсов, как щит и как стяг, гордо и на отлёте. Впереди показалась убогая хижина с дымящейся трубой и огромная деревянная бочка, стоящая рядом. У бочки сидел на пеньке старичок, сморщенный, как прошлогоднее яблочко. А Левтина как-то сразу почувствовала, что этот старый хрыч и есть старейшина Грон. Ростом он был с гоблина, согнутый в три погибели. С длинной седой бородой, в которой, казалось, птицы вьют гнезда уже не первый год. Он дремал, опираясь на отполированную руками палку и шумно посапывая. «Старейшина!» — весело крикнул Элеронт. «Ваш спаситель прибыл. Я привел волонтера на испытательном сроке. С разрешением!» Он подтолкнул Алевтину вперёд. Грон открыл один мутный глаз. «Вол... кого?» Пробормотал он. «А, рыбу чистить. Давно пора. Испортится скоро. Бочка там. Чешую, кишки, всё, чтоб чисто. Сам проверю». Он махнул рукой и снова задремал. По мере приближения к бочке... Рыбий дух становился всё сильнее. Не то чтобы Алевтина испытывала к рыбе личную неприязнь, но всему же есть пределы. Алевтина чувствовала сейчас себя, как домашняя кошка, улизнувшая на улицу и вдоволь насобиравшая приключений у благоуханной помойки. Теперь хозяйка влекла её к ванне с водой, и свободолюбивая кошачья натура упиралась всеми четырьмя лапами и истошного пила, не желая окунуться в душистую пену. Ни внушаемое чувство вины, ни иерархическое уважение к хозяйке, ни прямое насилие не заставляли смириться вольную душу с необходимостью купания. А Алевтина чувствовала себя сейчас точно так же. Что-то внутри неё подсказывало, что стоит ей обмакнуть руки в этот рассол, и произойдёт нечто непоправимое. И потому Алевтина изо всех сил оттягивала момент начала работы, несмотря на все договора и взятые обязательства. И даже полученное разрешение на обработку биоресурсов не служило позитивной мотивации. Алевтина подошла к бочке настороженно, бочком, как чему-то несомненно опасному. Заглянула внутрь. Запах ударил в нос, как кулаком, резкий, солёный, рыбный. В мутноватой воде вяло плавали десятки снулых серебристых рыбок. Сардины. Настоящие, йодисто пахнущие морем, которого здесь, судя по запаху чернозёма и навоза, и близко быть не могло. Её филологический дух был вдохновлён победой над местной бюрократией, но вид конкретной задачи, мягко говоря, не вдохновлял. Бочка, сардины, запах. Эти три понятия слились для Алевтины в единое понятие «глобальный кошмар». Она стояла перед дубовым колоссом, источающим аромат брошенного командою пирса рыболовного траулера, и чувствовала, как её диплом филолога, тот самый государственного образца золотым тиснением и гербовой печатью, а также чувство самоуважения и собственного достоинства, медленно растворяется в этом зловонном мареве, как мента в Кока-Коле. «Вот эпицентр вашего героического акта, коллега!» Защебетал Элеронт, размахивая рукой так, будто представлял ей не вонючую тару на задворках рынка, а личный кабинет в Министерстве магии. «Отсюда восходят государственным руном истинные титаны слова!» А Левтина медленно повернула к нему голову. То, что она хотела сейчас произнести, убило бы Элеронта на месте, так же надёжно, как муху сорвавшаяся с крюка подъемного крана бетонная плита, но она сдержалась. И вот это был воистину эпический подвиг. Алевтина уже ознакомилась с местной бюрократией и инстинктивно ухватила основной действующий принцип местной системы. «Илируант», — произнесла она мерно тем тоном, которым в северокорейских фильмах зачитывают «Смертный приговор». «Укажи мне точную цитату в нашем договоре», где чёрном поглине сказано, что я обязана...» Она содрогнулась. «Чистить это с ущербом для здоровья». Я подписывалась на анализ информационных и магических рун в полевых условиях. Предположим, эта помойка — полевые условия. При слове «помойка» старейшина Грон недовольно приоткрыл один глаз. «А вот это что? Магические руны?» Она ткнула пальцем в медленно двигающуюся массу ихтиофауны. Элерон заёрзал. Его помятое ухо дёрнулось нервно. «Коллега! Коллега!» Замахал он руками, словно отгоняя злых духов бюрократии. «Все великие начинают с малого. Это проверка лояльности делу филологии». Руны требуют чистоты духа и труда. Он многозначительно посмотрел на ее пока еще относительно чистые ладони. Особенно труда. Чистоты? Ну разве что духа. Алевтина истерически хмыкнула. Потому что после погружения в этот биологический термоядерный реактор руки придется ампутировать, сжечь и захоронить в свинцовом саркофаге как вещи с кладовской кюри. Это же гуманитарная катастрофа, Элеронт. Это военное преступление против обоняния. Судя по тому, как насторожил ухо Грон, все еще притворяющийся спящим, и напрягся Элеронт, она нащупала тему и развивала временный успех. «А техника безопасности?» взвизгнула она. «Где мои перчатки из кевлара?» Скафандр абсолютной защиты от биологической угрозы. Но худой конец – респиратор с угольным фильтром. Неужели по вашему ГОСТу у Аргосы 451.6.13 филолог должен нырять в бочку с головой, как в купель, наполненную трупным ядом умерших рыбов? Я не верю, что в высокоорганизованном социуме Аргосы не действуют санпины в отношении сизов, «Для работников пищевой промышленности». «Если это, конечно, можно назвать пищей». с «Санпины», — пробормотал стремительно зеленеющий менеджер агентства «Второй шанс», слегка небрежно осуществляющий банальный трансфер клиента. «Сизы». «Санитарные правила и наставления» небрежно пояснила эльфу-наследница бюрократической мудрости сгинувшего Советского Союза. «Средства индивидуальной защиты. В каком там параграфе нашего договора стоит экипировка, представляется работодателем по запросу. Вот тебе запрос. Требую экипировку в соответствии с профсоюзными нормами». Тут неожиданно подал голос персонаж, на которого никто ранее не обращал внимания. В нескольких шагах от разыгрывающейся сцены дюжий хлопец с чумазом лицом полоскал руки в такой же бочке, и у его ног стоял почти заполненный ящик с уже почищенной и потрошенной сардиной. «Привет! Я Барамир!» И робко протянул ей смятую засаленную тряпку. «Вот!» — прохрипел он. «Для рук. И для носа, если припрёт. Я так спасаюсь!» Только сильно не тереть, а то царапается. Алевтина посмотрела на тряпку, потом на хлопца, чье лицо выражало искреннее желание помочь. Она взяла тряпку. Не потому что хотела, а потому что рука сама потянулась к любому подобию щита от рыбного апокалипсиса. «Видите, коллега?» — оживился илирон «Командный дух! Барамир, ваш верный сквайр в этом...» э, «Сакральном таинстве!» «Приступайте!» «Солнце движется, электры ждут!» «Если это средство защиты...» Она потрясла тряпка перед носом Элеронда, как Колин пауэл пробиркой. «То я боюсь даже представить, какого качества рабочий инструмент вы мне предоставите!» Старейшина Грон тряхнул рукой, и у ног Алевтины в землю воткнулся нож. Вполне приличный, кстати, нож, на первый взгляд. С чем-то подобным повар Кейси Райбек косил врагов на борту Миссури. А еще Алевтина поняла, что сильно недооценивала старейшину Грона. Алевтина не двигалась. Ее мозг, вышкаленный годами на поиски лазеек в договорах поставки и Трудовых кодексах, работал на форсаже. «Стоп-стоп-стоп!» Она подняла палец, как адвокат, поймавший свидетеля на лжи. Договор, пункт 4. Обязанности сотрудника. Анализ, верификация и корректура текстов магической, юридической, бытовой клинописи. Где здесь клинопись? Она театрально обвела рукой бочку и ее содержимое. Надписи. Магические формулы на чешуе. «Рунические заклятия на жабрах. Нету? Значит, это не входит в мои прямые обязанности. Это грубейшее нарушение контракта со стороны агентства. Я требую немедленно предоставить рабочее место соответствующей квалификации и компенсацию морального вреда. В электрах. Срочно!» Она скрестила руки на груди, изображая скалу. Внутри всё дрожало от возбуждения, но мысль о погружении рук в рыбную клаку была сильнее страха нарушения контракта и депортации. Элирон замигал, как лампочка перед окончательным небытием. Но забормотал он: "Испытательный срок должен проходить на основном рабочем месте". Категорически отрезала Алевтина. "Это рабочее место государственного филолога" и она царственно, как батистовым платочком, махнула в сторону баромира и вонючих бочек, тряпкой со следами грязных рук и иных биологических субстанций. И Лерон набрал воздуха собираясь отстаивать сложившийся модус операнди, агентство. И в этот момент взвыла сирена. Точнее заверещал подсвинок, и этот визг перемежался с утробным хрюканьем папы-хряка и мамы-свиньи, Но действие этот импровизированный сигнал тревоги оказал немедленное и надлежащее. Все аборигены, включая спящего Грона, моментально переместились под стреху местного чуда деревянной архитектуры, плотно прижимаясь к серой стене. Барамир вытянул руку и втащил растерявшуюся Алевтину в это ненадежное убежище. «Это же драконья тревога!» «Всем покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Ты да откуда такая малахольная?» «Только сегодня приехала». В это время в огороде что-то глухо бумкнуло. Взлетевшие воздух комни пробарабанили тесовой крыше и земля под ногами явственно дрогнула. Барамир побледнел, и Леронт выленил до цвета болотной ряски, и даже старейшина Грон утратил свою старческую невозмутимость. «Это фиаско!» — шёпотом возопил Элеронт. «Подлинный форс-мажор! Приземлился прямо в огород!» «Кто?» — не поняла Алевтина. «Кто-кто? Конь в пальто!» — шёпотом паниковал перетрусивший клуб не дракон Тем временем в огороде что-то происходило. Кряхтело, шумело и бубнило, как в пароходную трубу. Неожиданно тренированное филологическое ухо Алевтины различило в этом бубнеже знакомые экспрессивные фонемы. — Он что, разумный? — удивилась она. «Затаись — Затаись! — невнятным шепотом рыкнул старейшина Грон. — Авось не заметит. Не убежать. Дробь, которую его редкие зубы отбивали друг об друга, не лучшим образом отражалась на его дикции. Но общий смысл Алевтина уловила. Неясно, что заставило её отринуть добрый совет, но она освободилась от руки барамира, подхватила нож, на цыпочках пробежала до угла и выглянула в огород. 3.2. Земля дрожала, не переставая. Грохот в огороде нарастал, превращаясь в низкий протяжный стон. Словно сама Арго сострадала от приземлившегося в огороде катаклизма. Из-за угла амбара, сокрушая покосившийся забор и поднимая тучи пыли, показалось оно — великий клубни-дракон. А Левтина, прямо скажем, оторопела. Если судить по сказкам и преданиям, то иные времена и в иных измерениях драконы были существами величавыми, мудрыми, по-своему красивыми. Но Аргоса и здесь выделилась не в самую эстетичную сторону. То, что двигалось в сторону Алевтины и других участников этой сцены, отдаленно напоминало гибрид картофельного клубня, слезущий из-под крышки опарой. И это был не просто большой клубень. Некоторые люди думают, что стоит нечто беспредельно увеличить, и оно становится пугающим. Вовсе нет. Во-первых, всё зависит от точки зрения. Мы каждый вечер смотрим в бескрайнее звёздное небо, понимаем, насколько оно безгранично и сильно пугается. Видим электричку или поезд метро. Очень страшно. «Во-вторых, мы настолько балованы цивилизацией спецэффектами, что многие не стали бы убегать, увидев живую змею размером с электричку. Я бы честно убежал». Люди разучились бояться. Они высокомерно привыкли к тому, что мир безопасен. Наверное, поэтому Алевтина не заразилась искренним страхом Грона или Ронда и Баромира и теперь оторопела, лицом к лицу столкнувшись с уродливым и ужасным. Короче, это был клубень величиной с хорошего такого дракона. Причём складывалось ощущение, что эта картошка росла на свалке радиоактивных и токсических отходов. Мало того, что это был ползущий монумент упущенных возможностей и вековой тоски, С первого взгляда чувствовалось, что данный биологический объект обладает примерским характером и весьма раздражён. Гигантское тело в три, а то и в четыре человеческих роста, цвета самой старой, забытой на зиму в подполе картошки, бледно-серое со всеми цветами тотального фитофтороза, было похоже на продолговатый клубень, увенчанный более-менее шарообразным наростом, видимо, служащим головой. Всё это великолепие было покрыто глубокими морщинами-шрамами, буграми-наростами и пятнами бледно-голубого мха. Вместо ног мощные узловатые корневища, вздымающие пласты земли при каждом движении. Передняя поверхность верхнего нароста была покрыта бороздами и складками, создающими гротескное и отвратительное подобие хищной морды. Вместо глаз две глубокие темные впадины, полные такой тоски и обиды, что Алевтина передернула. А из щели рта, расположенной где-то под гигантским носом, вырывался тот самый скрижащийся стон, от которого хотелось лечь и зарыдать. И рыдать, не поднимаясь до самой смерти. Каких-то приспособлений, позволяющих этому с позволения сказать дракону летать и жёстко приземляться в огородах, видно не было. «Ух!» — стонал клубни дракон, и от его голоса вибрировали почвы и стены, заставляя дребезжать крыши райских павильонов. «Ох! Как же всё однообразно и бессмысленно! И воняет! Гоблинами!» Людишками, палочниками, рыбой. В труху, все в труху. Чумазый и заскорузлый баромир жестом высокой патетики пал на колени и зарылся лицом в землю, мелодраматически декламируя сдавленным давленным шепотом. «И вот пришел мой смертный час!» В его высокопарной тираде вторила зубная чечетка, которая удивительно ритмично отбивал старейшина Грон. Элеронт вжался в стену амбара, стараясь слиться с древесиной, вспоминая врожденную магию эльфов, как лесных жителей. Жеванное ухо эльфа подрагивало точь в точь, как опавший лист. На сцену пала пауза высокого трагического смысла. Клубне Дракон медленно повернул свою гигантскую голову в сторону Алевтины. Его взгляд упал на неё, на райский павильон, на бочки, на жалкую кучку очищенных сардин. Алевтина почувствовала, что она тонет в этом взгляде, переполненном ощущением вязкого тока времени и бесконечной скуки. Уы, нивы громадина дразнят, шумят, покоя не дают. «Всё в пыль раздавлю, гадские гоблины! Их, затопчу, задавлю, пусть замолчат навсегда!» Один из его корневищ медленно, но неумолимо поднялся над землёй, нацеливаясь прямо на Алевтину и её вонючий рабочий угол. Паника, холодная и липкая, сдавила ей горло. «Бежать?» «Не успеть. Спрятаться? Бочка не спасёт. Нож? Даже не смешно. Баромир? Закапывается на зависть страусом. Или ронт? Уже различим на фоне брёвен». И тут её взгляд скользнул по морщинам-шрамам на лице чудовища. «По мху, пробивающемуся сквозь грубую кожуру» по невероятной всепоглощающей грусти в его взгляде. Её изворотливый мозг, вышкаленный на анализе текстов от классики до рекламы шампуня, сработал на автопилоте. Она увидела не монстра. Она увидела нереализованный потенциал. «Стоп!» — крикнула Алевтина так громко, что собственный голос её оглушил. «Остановитесь, великое э, существо!» «Вы совершаете стратегическую ошибку космического масштаба клуб не Клубни-дракон замер. Его корневище зависло в воздухе. Скрипящий стон прервался. В темных впадинах мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее удивление. э э э э э э э э «Это стратегия, проверенная, надоевших существ, гоблинов, палочников, иногда людишек. Теперь и вот вас». «Давить — это для слабых, для тех, у кого нет аргументов», — парировала Алевтина, делая шаг вперёд, хотя ноги подкашивались. Она жестикулировала подобранным ножом, как дирижёрской палочкой резкими взмахами блестящего лезвия, подчеркивая свои постулаты. «Посмотрите на себя. Ваша фактура, ваша текстура. Эти шрамы не отметены позора. Это летопись. Автографы судьбы на пергаменте вашей плоти. А этот мох — это не грязь. Это седина мудрости, пробивающаяся сквозь броню лет». Клубни-дракон тихо булькнул, поищенный и явно озадаченный. Его корневище медленно опустилось. «Летопись?» — переспросил он. «Седина мудрости. Я просто старый и дряхлый». «Нет!» — воскликнула Алевтина с фанатичной убежденностью человека, вытаскивающего себя за волосы из болота. Она чувствовала, что каждое слово — это шаг к спасению. «Вы — уникальный феномен, концентрат вековой тоски и нерастраченной мощи. Зачем вам давить этих... Э, субъектов?» Она презрительно махнула рукой в сторону райских павильонов. «Это ниже вашего достоинства. Ваше призвание — слово, творчество». «Вы должны стать голосом почвы, первым поэтом корнеплодов!» «Поэт?» — протянул клубни дракон. Звук «Т» вышел у него, как удар падающего дерева. «Я? Голос почвы? Но я? Я только ною от скуки и обиды!» «Потому что вас не поняли!» Страстно воскликнула Алевтина. Она вспомнила Игоря Петровича, буклет ЖБК, дипсик, дохлую курицу. Даже то, что она ни в коем случае не хотела вспоминать. Среднюю школу номер НН города Козельская. Всю свою профессиональную невостребовательность. Она понимала это существо. «Вам не дали высказаться. Ваш стон — это не нытьё». Это зародыш эпической поэмы о боли клубня, заточенного в темнице непонимания. О тоске по солнцу, которое вы видите лишь краешком. О гневе на гоблинов, которые смеют дразнить титана. Она вдохнула полной грудью, набрав легкие вонючего воздуха аргосы и продекламировала, глядя в темные глазницы чудовища. «Люблю грозу! В начале мая!» когда весенний первый гром зовёт в ботву, дёрн прорывая, чтоб гордо процвести потом. Она импровизировала на ходу, вплетая к месту и не очень клубневую тематику. А Левтину вдохновенно несло по волнам классиков, поэтов Серебряного века и шестидесятников. Клубни-дракон внимал, затаив дыхание, если оно у него было. Его огромное тело слегка покачивалось. Грохот роста пробормотал он. Скуки червь, прожорливый как демон крот. Ох, это это про меня? Конечно. Алевтина почувствовала, что попала в точку. Аргоса задыхается без истинной поэзии, без голоса своих недр. Клубни не растут над собой, гоблины Откуда уgobлена культура? Кто скажет о вечном, о тайне прорастания, о горечи невостребованности? Только вы, великий. Она запнулась, подбирая титул. Клуб не лерик, повелитель ритмов корней. Ваши шрамы это строфы. Ваш стон зачин будущей оратории. Оратории прошептал клубни дракон. Из его темных глазниц вдруг брызнули слезы. Непрозрачные, а густые, землистые, как жидкая глина. Они потекли по морщинистой щеке, оставляя темные борозды. Я — поэт? Правда? А не — не просто вонючий булыжник? Самый великий поэт из всех, кто когда-либо не видел солнца, подтвердила Алевтина с Пафосом, достойным вручения Нобелевки. Забудьте о гоблинах. Забудьте о разрушении. Ваше оружие метафора. Ваша сила ритм. Идите. Творите. Запечатлейте скрип мироздания в бессмертных строфах. Мир ждет вашего слова от самой почвы. Клуб не дракон. Теперь же клубни лирик медленно, благоговейно покачал своей гигантской головой. — Скрип мироздания! — пробормотал он. — Бессмертные строфы! Ох, да! Да! Я пойду! Я должен записать, пока не забыл! Он задумчиво пробормотал. — Глинистый, пылистый, жилистый! «Рождается! Рождается строфа! Благодарю тебя, маленькая говорящая человечка! Ты открыла мне глаза и нос! Здесь воняет людьми, гоблинами, рыбой! Творю!» Он развернулся с неожиданной лёгкостью для своих размеров, сокрушая ещё один участок забора и пополз прочь глубоко задумавшись и бормоча рифмы «Сильный, пыльный, тыльный, рыльный». Земля снова застонала, но теперь это был стон отступающего вдохновения. Наступила тишина. Такой тишины на рынке крестьянский парадис не было, наверное, со дня его основания. Барамир осторожно поднял голову от земли, продемонстрировав на лбу отпечаток в виде рыбьего скелета. «Он... он ушёл?» — прошептал он. «От стихов? Вы его стихами победили? Это ж... это ж круче магии!» элерон отлип от стены, руки его дрожали. «Коллега!» — прошептал он с благоговением. И было не понять, чего больше в том благоговении, ужаса или восхищения. Это... это прорыв. Метафорическое урегулирование конфликта высшего уровня с применением инструментов сугестивной лингвистики и поэтического импринтинга. Я это напишу об этом статью в межмировом филологии. Коэффициент адаптивности... Не менее 85%, а уровень сугестии... Он простонал в экзальтированном восторге. Алевтина стояла, опустив руки. Нож выпал из ослабевших пальцев и воткнулся в землю. Она чувствовала себя опустошенной, как та сардина после чистки. Она просто орала что-то, чтобы не быть раздавленной. А он... Уполз творить? Ну... Начала она, но не закончила. Откуда взялся смотрящий Борх, наверное, не понял никто. Он медленно подошел, и его шаги отдавались глухими ударами, сотрясавшими землю немногим слабее уползшего дракона. Он остановился перед Алевтиной, глядя в ее все еще ошарашенное лицо. Потом молча сунул свою огромную за скорузлую лапищу в складке своего кожаного фартука и извлёк пять медиков. Не два. Пять. Он протянул их о лифтине. «Испытание зачтено. Завтра приходить!» Хрипло произнёс он, и его голос прозвучал, как скрип двери и новое измерение. «Канцелярия. Форма А1». Он кивнул коротко и твёрдо как будто вбивал гвоздь в крышку гроба её сомнения «К восходу, а если что, приму без очереди». И, развернувшись, он зашагал обратно в свой павильон, не оглядываясь. Алевтина замерла, сжимая в руке пять неожиданно тяжёлых медиков. Слова смотрящего Борка висели в воздухе, как нечитаемая руна. «Форма А1? Завтра? За то, что она... Что?» Не почистила сардины? Начитала стихов гигантской картошки? Опошлила тютчего почвенной интерпретации? Полная фиаско? «Форма А1», — зашептал Элеронт, внезапно оживившись. «Это же... это же заявление о замещении вакантной должности государственного филолога высшего ранга с допуском к рунам государственной важности». Договором с драконами, летописями. Коллега, вы... вы прошли. Испытательный срок завершён успешно. Он посмотрел на неё с восторгом, смешанным с опаской. Как? А... а как же сардины? Три-три. Алифтина медленно повернула к нему голову. Пять медиков звенели в её кулаке. В воздухе стойкий запах... Клубня дракона перебивал даже аромат сардин. Она посмотрела на бочку, где копошились неочищенные сардины, на нож, торчащий из земли, на Баромира, который с благоговением смотрел на неё, вытирая грязь со лба и оставляя новые полосы на лице, на спину уходящего борка. Потом она посмотрела на Элиронда. И тут к ней пришло понимание. Оно было мгновенным, как короткое замыкание и сладким, как триумф. «Испытательный срок, Элеронт?» — тихо спросила она. Голос был хриплым, но твёрдым. «Это было не испытание. Это был экзамен. И сардины?» Она горько усмехнулась. «Никто и не собирался их чистить». Это был тест для тех, кто готовит себя к великому, кто не унизится и не изменит своему предназначению, кто пройдет испытание сохранив себя, кто в грязи, как филолог, найдет слово и заставит слушать даже камни или дракона. Элеронт открыл рот, закрыл. Его помятое ухо бессильно повисло. Он выглядел так, будто ему только что объяснили квантовую физику цитатами из книги на китайском языке. «Но сардины принцип — принцип адаптации», — пробормотал он. «Засунь свой принцип туда, где драконы договора хранят», — вежливо посоветовала Алевтина. «Ты, любезный, принцессу на горошине читал?» «Читал», — кивнул Элеронт. «И о чём она?» «Ну, сказка повествует о молодой девушке», как нерадивый студент заблеял эльф, «которая была настолько изнежена, что от горошины под матрасом у неё были синяки». «Лузер», — припечатала Алевтина. «В этой сказке настоящая принцесса имела смелость признаться в своей принцессной природе и изнеженности» и получила предложение, достойное настоящей принцессы. Если бы она решила скрыть свою изнеженность и сохранить лицо «Keep smile, I'm fine», она бы просто присоединилась к тем девушкам, которых принц отверг. Дух искренности и верность своему предназначению сделали ее женой принца. Так и здесь. Филологу надо было доказать верность профессии. И в этом была суть испытательного срока. Лицо Эллеронда отражало глубокое непонимание данного тезиса. — Но процедуры, адаптации, испытательный срок... Алевтина отмахнулась от его возражений. Как только миновала угроза чистки сардин, настроение у неё значительно улучшилось. — Веди меня, мой куратор. Она шаловливо уцепила эльфа под локоть. Раз уж я свободна до вечера, посмотрим окрестности. Какие у вас тут есть достопримечательности?